Глава 3 Михаил сделал шаг. Колени дрогнули. Путь по тоннелю преграждает страшный темный подвал. Далеко внизу что-то шумит, словно подземная река ворочает камни. Через провал натянуты два каната до Петровских времен, а между ними такие же ветхие доски, часть из которых рассыпалась от времени. «Примем бой?» — спросил Михаил с надеждой. А спросил угрюма. «Примем «Хочешь выйти из игры и вернуться?» «А есть варианты?» — поинтересовался Михаил. А Зазель молча побежал через мостик, который тут же начал раскачиваться, а доски одни сразу переламывались под его весом, другие только трескались. «Не отставай!» — крикнул он, не оборачиваясь. «Они сейчас будут здесь!» Из провала поднимается горячий пар, словно там не просто водный поток, но и раскаленная магма. Ноздри уловили запах гари и горелой земли. Одна из досок словно ждала, когда наступят на нее. Михаилу даже почудилось, что треснула и переломилась за момент до того, как ее коснулась его подошва. Он охнул, но в падении успел ухватиться за канат, повисел пару мгновений, раскачиваясь. Азазель крикнул раздраженным голосом, и Михаил, подтянувшись, выбрался наверх. Там его подхватил под локоть Бионакид, И уже наверху, на полусогнутых, подбежал к Азазелю. А Азазель оглянулся, сказал с удовлетворением. «Прекрасно, Мишка, что ты не офисный клерк. Иначе был бы уже на самом дне». Он выдернул из ножен длинный нож с узким лезвием. И едва мимо пробежал Бионакит, быстрыми ударами перехватил канат наполовину. Михаил ждал, что закончит начатое. Но Азазель убрал нож и ринулся в туннель уже на этой стороне. «Не отставай!» «Что, еще не понял?» «Подлый ты!» — крикнул Михаил вдогонку. «Это нечестно!» «Это военная хитрость!» — объяснила Зазель на бегу. «А не подлость!» «К тому же я демон!» «Мы же все подлые, гадкие, мерзкие, отвратительные, лохматы почти хеллоистые!» «Что тебе еще?» Михаил смолчал, берег дыхание. А Зазелю мчаться легче. Он весь из костей и жил. а вот ему с крепкими тугими мышцами и весом настоящего мужчины тяжелее. В какой-то момент Азазель остановился, вытащил из сумки несколько листочков и швырнул за спину. Михаил вскрикнул. «А это еще что?» Азазель оглянулся. «О, ты уже здесь?» «Это наводка для полиции. Я заготовил несколько листовок с призывом вступать в ряды христианского воинства имени святого Михаила Архангела». Михаил дернулся. «Кого-кого?» — Азазель сказал виновато «Прости, но не могу быть серьезным в таких делах. Такого общества не существует уже давно, успокойся. Но нужно же на кого-то след бросить. Жаль, у меня врагов нет, а то бы все указывало на них». «На Госдеп укажи», — посоветовал Михаил. «А ты знаешь, что такое Госдеп?» — спросила Азазель с изумлением. «Не знаю», — ответил Михаил, но слышал, Госдеп виноват во всем. «Увы, Госдеп скорее поддержит хэллоуистов», — объяснила Зазель. «Там же спят и видят. Тихо-тихо, здесь осторожнее всем смотреть под ноги. Госдеп гадит везде, не вступите. Все, Госдеп, везде Госдеп». Через несколько минут он выдохнул с великим облегчением, словно донес до места и сбросил там с плеч гору. Впереди заблистал круг настоящего света, приблизился. Михаил рассмотрел в сиянии солнечного утра густые кусты, а за ними и толстые деревья. Труба вывела в лес. Настоящий лес. Он ощутил еще за полсотни шагов, как навстречу ринулись насыщенные ароматы травы, листьев, коры и древесного сока. Азазель и глянулся на бегу. «Чего улыбишься?» «Лес!» — крикнул Михаил счастливо. «Хоть что-то в этом мире людей вечное!» «Да!» — прокричала Зазель, не останавливаясь. — Эта вечность продлится еще три с половиной года. А потом здесь выстроят крупный сельскохозяйственный комплекс с крупным рогатом. Михаил крикнул рассерженно. — Умеешь заглядывать в будущее? — Достаточно заглянуть в планы генерального строительства, — прокричала Зазель и скрылся за толстыми стволами. — Я же в доле. Когда Михаил догнал Зазеля... Постоянно слыша за спиной дыхание все еще прикрывающего им спину Бианакита, он сказал горестно. «Вот уж не думал, что придется вот так всерьез. Это же вообще не в одни ворота. Я думал, любители косплея, чокнутые аматоры тайны страшилок». «Чья-то частная армия», — сообщил Азазель. «А такое можно?» «И еще как», — ответил Азазель. «Сейчас это модно и очень удобно». «Можно делать вид, что ты ни при чем и всячески соблюдаешь международные договоры». «А кому принадлежат?» «У нас демократия», — напомнила Зазель. «Кто может себе позволить содержать, тот и держит, если есть необходимость. Некоторые настолько засекречены, что даже не знают, чьи задания выполняют». «Понимаешь, глобализация размывает границы и уменьшает армии. Однако привыкшие воевать не хотят уходить в укладчики асфальта». Михаил пробормотал. «Все равно я такого не ожидал. Это же настоящая бойня!» А Зазель пожал плечами. «Я обещал, — напомнил он, — что вампиров не будет. А про демонов ты как бы догадывался. но вижу, ты доволен, хоть и ворчишь, как старая бабка. Я тоже доволен, хоть у нас разные мотивы. Во всяком случае, мы не просто разгромили. Мы уничтожили под самый корень ячейку возрождения сатанизма. Правда, только местную. Но зато какую!» Это же Москва, сынок, не какая-то Спарта. Михаил спросил тяжелым голосом, а что сам Сатан? А Зазель посмотрел удивленно. Сатан? А он при чем? Думаю, о таких культах ничего не знает. Да и поклоняются здесь не Сатану, а Бафомету или нынешнему Леонарду, а то и Вильзевулу. Но все равно, все это почему-то именуется сатанизмом. Так же, как и христианством, называется учение, которое придумал и оформил Павел. Вот бы Христос изумился. Пойдем отсюда. Здесь хоть и уединенное место, но рано или поздно набегут копы. Трупы демонов не обнаружат, а людей... Ну, это по их профилю. Михаил вышел за ним через лес к дороге, промахнувшись всего на десяток шагов в сторону от поджидающего автомобиля. И не украли, заметил Михаил. Брошенную колесницу обязательно бы сперли. Хоть в Египте, хоть в Риме. Бианакит промолчал, а Зазель сказал успокаивающе. «Не волнуйся, здесь жулья не меньше. Просто автомобиль всех пишет на видео и отправляет прямо в облако. Не достать. А по записям Крадунов отыскать проще простого. Садитесь, надо уезжать. Лучше, чтобы нас здесь не видели». Когда Михаил и Бианакит забрались в салон, Азазель неспешно погнал автомобиль по дороге, а Михаил сказал со вздохом. «А я уж поверил, что люди стали честнее». «А частная инициатива, — напомнила Зазель, — начинается обычно с нарушения писанных законов. В этом залог прогресса людей». «Они писанные? — спросил Михаил. Я имею в виду заповеди. Их обычно блюдут. Нарушают только совсем отморозки. Тех уничтожают все, даже свои соратники». Михаил сказал с презрением. «Ну да, у бандитов тоже своя жесткая структура». «А как иначе? — спросила Зазель в изумлении. Любое государство начиналось с шайки бандитов, что облагало покоренных крестьян оброком. Это в традициях всех демократий. Бианакита высадили у ближайшей станции метрополитена. У исполнительного демона автомобиля все еще нет, но он не ропщет. Начальству виднее, что ему положено, а с чем лучше подождать. Михаил посмотрел ему вслед, вздохнул. «Он хорош». «Да», — согласился Азазель. «Молчит, не выкобенивается». «Хочешь сказать, не выкозливается? Не думаешь заняться его обустройством?» «А что, неловко помнить, что соратник ночует в подворотнях?» Михаил промолчал, против сказать нечего, а хвалить демона как-то недостойно. Азазель дальше не заговаривал, пока ехали к дому, а там также молча поднялись в его квартиру. Пылесос суетиться уже у порога, Сири явно наябедничала, что идут пыльные и грязные. Михаила обдул струями теплого воздуха с ног до головы, особенно тщательно почистил обувь. Азазель прошел мимо молча. Михаил посмотрел вслед с подозрением. У Азазеля все блестит. Сам будто только из салона. Это нечестно. Но какая честность со стороны демона? Сири не только приготовила прекрасный сытный обед прямо к их приезду, раз уж к завтраку опоздали, но и вывела на экран сводку всех важных новостей, отсортировав от неважных и второстепенных. даже если правительство и считает их важными. Но здесь рулит господин и повелитель Сагип Азазель. Весь мир должен считаться только с его вкусами. А пока их свято блюдет она, Сири, на которую он обещал жениться. Хотя эту нехитрую шуточку используют все 700 миллионов пользователей Сири. Азазель, глядя на богатый обед, довольно потер ладони. «Когда вижу вот такое, душа радуется. А у тебя она есть?» — полюбопытствовал Михаил. «Не было», — согласился Азазель. «Но за годы жизни среди людей, мне кажется, я ее приобрел». Михаил пробормотал. «Значит, творец нас не забывает». Азазель сказал со вздохом. «Хоть и не люблю о таком даже вспоминать, но даже бескрайняя оцелудка, крохотное маковое зернышко в самом Творце, а в нем, как матрешке, яцир, брия и совсем крохотнейшая осия, которую люди называют Вселенной. Подумать только!» все эти бескрайние миры созданы только для осии михаил сказал со вздохом это выше моего понимания, потому даже не допытываюсь, но люди допытываются сказала зазель со странной усмешкой более того когда то допытаются ты с ума сошел поживи здесь еще посоветовала зазель доброжелательно хотя нет тебе не стоит кто то должен оставаться образцом несгибаемости. Он разделся до майки, демонстрируя прекрасное сложение с сухими выпуклыми мышцами. Вытащил из печки приготовленные к их приходу прикрытые фольгой блюда. Завтрак по переменчивым советам диетологов снова должен быть самым калорийным. А ужин отдать врагу. Но кто хороший ужин отдаст, да еще и врагу. К тому же и врагов уже перебили. Азазель взял нож и вилку. Спросил вроде бы невзначай. «А что с синильдой Михаил сказал с неловкостью. «Как-то неловко все. Она же все это делает за плату. Нехорошо как-то». «Ты чего?» — спросила Зазель в недопонимании. «А раньше ты так не говорил». «Что было раньше?» — ответил Михаил с трудом. «Сам не понимаю, что со мной, но сейчас я не могу вот так». А Зазель подумал, предположил с сомнением. «А вдруг она сама на тебя запала? Хотя ты и жутко скучный зануда...» На тебя стоит посмотреть, и сразу молоко киснет, нос с виду, настоящий полковник. Это раньше женщины гонялись за умными или состоятельными мужчинами, а сейчас присматриваются к красавчикам. А ты, как бы весьма, ты точно не латентный. Михаил молча вонзил нож в коричневую тушку птицы с блестящей коркой. Та сладко захрустела. И, придерживая вилкой, отпонахал себе большой кусок, жадно вдыхая горячий, дурманищий аромат. Азазель начал есть, но насторожился, даже чуть склонил голову, будто прислушиваясь к далёкому голосу. Михаил весь превратился в слух, но при нужном сосредоточении может уловить падение муравья с листка высокого дерева на дальнем конце света. Но сейчас не слышно ничего из того, к чему прислушивается этот старейший на свете демон. После паузы Азазель сказал серьёзно: "Да, это важно. Сейчас открою щелочку. Если ты не расстал снова, Он вздохнул, лицо стало строже, сделал рукой резкий жест сверху донизу, словно срывал белье с веревки. Раздался треск разрываемой ткани, пространство разошлось, как кровоточащая рана.